Так эта чёрная буря ломает наши пальмы, затонувший чёрный катер исколеченная взлётная полоса. Он даже плакал во сне, сказала Пусси. Мне пришлось его растолкать и потом полчаса успокаивать. Я уже смотрел электронную почту в компьютере, спросил Мика у Альфреда. Я смотрела, сказала Пусси. Там опять ничего не было. Четрое помолчали, и Мека глядя из окна на сирское на тихое сине-лиловое море со вспычками солнечных бликов, задумчиво сказал: "Что же там в России могло произойти? Почему их до сих пор не выпускают к нам? Ведь уже была стопроцентная договорённость. Позвони ещё раз Степану, не стесняйся", сказал Альфред. Да-да, конечно, встряпнулся Мика, я обязательно должен позвонить Степану. Он уже потянулся было за телефоном, как в дверь в мастерской снова раздался стук. "Войдите", крикнул Мика. Дверь отворилась, и вошёл с горам живание. "Доброе утро, Михаил Сергеевич", сказал Грам и вдруг увидел Альфреда. Расширив, он посмотрел на ставшего в виде Мальфреда, потом на Мику поразился их сходству и запиная, сказал с сильным грузинским акцентом, который появлялся у него всегда, когда Гурам начинал нервничать. Здравствуйте. Обалдевшим Мальфреду ничего не оставалось делать, как встать и подать руку Гураму. Альфред пристаил к сел он и уже твёрдо добавил: "Альфред Михайлович Поляков". Тут испохватившийся Мика поспешил на помощь к Альфреду. "Вот Гурамчик сын мой приехал, Альфред". Тогда недвумерно спросил Гурам: "Ночью? На чём же?" Меня подбросили на своей яхте друзья из Ираклиона, нахально собрал Альфред. А это гурамчик Живания, глава нашей островной администрации поспешно представил гурама. Мика. "Очень приятно", сказал я жевлевым гурам. "Я вот по какому поводу, Михаил Сергеевич? Нельзя ли мне часть людей отпустить накрыть?"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 То есть ты стал первым реальным человеком, который в спиц хаусгайстеринн не живёт полнокровной половой жизнью с существом нереальным, фантастическим и по ту сторонним. И это нереальное существо вполне довольна, заключила Поси и грустно усмехнулась. Да вот этот симпатяга гурамчик меня так и не увидел, жаль. Я вполне могла бы ему понравиться. «А в глаз?» — казалось бы, в шутку спросил Альфред. Но Мика увидел, что пошутила Пусси. Альфред, сукин сын, приревновал ее совершенно серьезно. «Брэк» — скомандовал Мика. «Ах, Мика!» — томно проговорила Пусси с наигранной покорностью. «Я всегда знала, что как только Альфред перестанет быть домовым...» и превратиться в настоящего реального русского мужика, я обязательно услышу что-либо подобное.